Глава 46 Марат. По приезде домой я почувствовал себя разбитым. Не было ни сил, ни желания что-ли поговорить или делать. Учитывая, что в моем кабинете уже ошивалась семейка Сафроновых, и крик Анны доносился аж до крыльца дома, мне вдвойне не хотелось видеть их лиц. Но раз позвал, значит, нужно было переговорить с глазу на глаз с Женькой. Латика встретила меня в холле, встревоженно глядя мне в глаза. Она безмолвно вопрошала о состоянии Авроры. А Я просто кивнул, видя то, как тетка с облегчением выдохнула, словно груз с плеч свалила. «Тебе нужно помыться, Марат», — резко сказала женщина, показывая указательным пальцем на мою окровавленную футболку и измазанные в запекшейся крови руки. Пока были в больнице, даже не сходил в уборную, боялся упустить из виду дока и важных новостей о состоянии Авроры. Позже. Беззвучно буркнул под нос. Переговорю с Женькой. Обратил внимание латики на доносившейся до наших ушей песклявой криканный. Тетка пожала плечами, привыкшая к выкрутасам жены Сафронова. Я хотел бы попросить тебя об одолжении. Мой осипший голос сказался жалким как будто меня самого сломили напополам. И теперь сердце качало кровь, стараясь оживить бездушное тело. Латика с интересом посмотрела на меня, не ожидав подобного тона, но я проигнорировала ее эмоции, потому что мне было не до них. Я был здесь, дома, но мысленно рядом с Авророй. Чертова девчонка стала важна мне, и лгать самому себе было бессмысленно. Может, любви я ей никогда не дам. Ее просто нет в моей очерствелой и мертвой душе. Но дом и защиту — это все, на что я был способен во взаимности. Собери вещи для Авроры. Завтра утром я снова поеду в больницу. Не глядя на латику, отдал приказ, наконец, взяв себя в руки и вернув прежнего дьявола. Тетка словно отошла от сна, мигом натянув на себя маску безразличия не только ко мне, но и ко всей ситуации. «Как скажешь», — сухо ответила она. «Что будешь делать с мертвой девушкой? Полиция в любом случае появится на пороге твоего дома». Я слышал некоторое волнение в голосе тетки и прекрасно понимал, что она, как и я, охвачена прошлыми событиями. Виталий уладит. Коротко ответил, потому что краем уха слышал, что дверь в моем кабинете открылась, и прекратился шум из-за устроенного скандала Анной. «Ступай, Латика, у меня много дел». И это была чистая правда, потому что после разговора с Сафроновым я намеревался заявиться на порог дома к Фролову, отцу Авроры. Так просто я не оставлю вторжение на мою территорию. И если он решил, что я буду отмалчиваться, то зря он вообще об этом подумал. Разъяренная Анна метала гром и молнии, если бы я не знал женщину ранее, то явно отнес бы ее к категории сдвинутых по фазе. Ее зеленые глазища уставились на меня, как только я вошел в кабинет и захлопнул дверь, намеренно оповещая о своем присутствии. Уперев руки в бока, Анна следила за мной, как хищница, готовая броситься на меня в любую минуту. Не будь бы тут женьки, уверенно она вела бы себя совершенно иначе. Прогнившая сука. Других слов нет. «Марат, объяснить ничего не хочешь?» Она высокомерно вздернула правую бровь и надменно оглядела всего меня с ног до головы. Хмыкнула, понимая, в каком я сейчас состоянии, да и видя. «Мы планировали отпуск несколько месяцев назад. Ты не можешь вот так раз и по щелчку пальцев срывать наши планы!» На каждом слове тон ее голоса повышался. Сафронов молча сидел в расслабленной позе на диване, игнорируя высказывания своей жены. Друг курил сигару и забавлялся выпускаемым в кольца серый дым, распространяя аромат дорогого табака по всему моему кабинету. «Закрой свой рот!» — рявкнул на женщину, оглушая ее своим грубым и твердым голосом. Метнул взглядом на Анну, заставив эту несносную, говорливую бабу замолчать и прикусить язык. «Я с Сафроновым хочу переговорить с глазу на глаз. Выматывайся из моего кабинета!» «Марат!» Укоризненно посмотрев на меня, Женька встрял в разговор, встав на защиту своей жены. «Полегче, слышишь? Анна все-таки моя жена, а не дешевая шлюха». Как-то странно он подчеркнул последнюю фразу, неотрывно следя за стервой женой. «Да?» — я оскалился, мгновенно переведя взгляд на женщину. Что ей требовалось доказать. она стояла бледнее смерти, хоть и не показывала своей прогнившей сучьи сущности, как несколько недель назад посмела заявиться в мой дом и предложить свое тело. Хотел бы я поиздеваться над ней, но сил не было от слова «совсем». Все мои мысли были об Авроре и предстоящем разговоре с ее отцом. «Тогда попроси свою жену любезно свалить нахрен из моего кабинета». Рявкнул на друга, заставив того прихлопнуть варежку. Анна сама пошатнулась на своих высоких шпильках, никак не ожидав такого исхода. Судя по всему, она хотела присутствовать, а потом по-быстренькому слить информацию в своей газетенке под предлогом горячих новостей. Как только женщина оставила нас с Сафроновым наедине, я, скрестив руки на груди, и уставился на друга. «Что думаешь?» Сходу задал вопрос, прекрасно зная, что Женька уже обо всем сто раз подумал. Сафронов поменял позу, перекинув ногу на ногу. Своей левой рукой он наперся о спинку дивана. «Девчонка-то живая?» Игнорируя мой вопрос, первым делом вдруг поинтересовался о состоянии Авроры. «Живая?» Коротко бросил, присев. Нет, я рухнул в кресло, ощутив полное отсутствие сил. Сафронов протянул деревянную коробочку с сигарами, но я помотал головой, отказываясь. Но в тяжелом состоянии. Женька, она закрыла меня собой. Глупая девчонка подставилась под пулю, чтобы спасти меня. Пока говорил, все в голове перематывал, словно картинки в замедленном действии сменяли друг друга. И я вновь видел взгляд куколки, полной боли и непонимания. Отрешенный, я совсем не слышал, как прокомментировал обстановку Сафронов. Щелкнув пальцами перед моим носом, он будто вернул меня в реальность. Нахмурился, не ожидав от меня такого погружения в себя. «Вижу, совсем ты от нее скатушек слетел», — констатировал очевидное. Но только не мне, а состоянию моей души. Хмыкнул, вновь сделав пару затяжек табака. Сафронов о чем-то думал и, скорее всего, желал поделиться со мной. «Марат, ты знаешь, что Боков против тебя реально выдвинул обвинение?» «Сука!» — выругался я. «Никому верить нельзя. а Этот скотина только себе жизнь укоротил. Я с ним разберусь». Резко ответил, обуздывая в себе второе дыхание, только не свое, а озверевшее. Меньше всего я хотел прямо сейчас поддаваться соблазну и превратиться в бесчувственного убийцу. «Да, ты разберись», — согласно кивнул Женька, стряхивая с конца сигары пепел. Белая-серая ниточка дыма вновь потянулась вверх, и Сафронов довольно облизнул губы, вкладывая между ними табакой и легонько прикусывая зубами. Сощурился, уставившись на меня. «Я не хочу, чтобы Денис каким-то образом коснулся моего бизнеса», Не волнуйся, считай его уже нет. Я запретил Анню печатать в газете колонку о случившемся. Вдруг сказал Сафронов, разрывая повисшую между нами паузу. Он будто мои мысли прочитал, когда я задумался о папарацции, снующих у моих кованых ворот. Я благодарно кивнул ему. «Знаешь, что самое поганое, Марат?» «Что?» – насторожился я. «Почему ты не сказал, что она приходила к тебе?» Вопрос Сафронова буквально выбил почву из-под ног. «И давно это у вас продолжается?» «Что именно?» Спокойно переспросил, догадываясь, в каком направлении мыслил Женька, посчитав меня предателем. «Не прикидывайся!» злоно сдержанно рявкнул друг. «Я не слепой Дивалин. Вижу, как Анна слюной давится, когда ты заявляешься перед ее радаром. А потом я узнал, что она ездила к тебе неоднократно. «Скажи, вы трахаетесь?» Упрёк и обида не самые лучшие друзья в здравомыслии. «Даже не стану ничего говорить», — безэмоционально бросил я, обрывая Сафронова. Она была здесь раз, несколько недель назад. Заявилась поздно ночью, когда я с Авророй был в своей игровой. Только испортила мне вечер. С презрительной интонацией произнес каждое слово, касающееся жены Сафронова. «Может, сейчас дойдет до его черепушки, на ком он женат?» «А другие разы?» «Никаких других не было», — сказал, как отрезал, не давая повода Женьке думать иначе. Я пристально глядел ему в глаза до тех пор, пока он сам не отвел свой взгляд в сторону, затем вновь втянул сигарного дыма, глубоко вбирая его в легкие. «Со своей женой разбирайся у себя дома, Сафронов. Ты лучше скажи мне вот что». Я мигом переключил его внимание на наши общие дела. Какого хрена Фролов решил палки в колеса вставлять? «Так-то у тебя его дочь, а на нее у него свои планы», — пожал плечами. «Или ты успел его планы все в Тартарары отправить?» Вскинув свою густую бровь, Сафронов с интересом посмотрел на меня, понимая, что между мной и Авророй случилось большее. «Ты трахнул девчонку!» Удивленно воскликнул он, а потом рассмеялся, закатываясь диким хохотом. «Ай да молодец!» «Угомонись, Сафронов!» — отмахнулся от друга. «Не до того мне сейчас!» «Да ладно тебе, она же живая!» «С Анной я разберусь!» Сафронов вмиг переменился в лице. «Достала, сука! Давно руки чешутся!» «Кстати, документы на отгрузку нового контейнера готовы!» Три тачки привезли в порт. Только хочу предупредить тебя, что принимать поедешь без меня. Я все-таки в отпуск собрался, а заодно и мозги прочищу в верной женушке. Друг со всей серьезностью разложил по полочкам свой план действий. А еще хочу ее обрадовать. С усмешкой хохотнул Женька, затем взглянул на меня. Помнишь, я как-то рассказывал тебе об одной интрижке моей с той грудастой блондинкой на Бали? Допустим. У меня не было никакого желания рыться в памяти и отыскивать по тоску Хсафронова, с которыми он успел гульнуть на стороне. «Сегодня прислала мне фотку!» Друг вынул из кармана свой смартфон и разблокировал экран, поворачивая ко мне картинкой. Сниму Кузи, на котором отчетливо виднелись очертания зарождающейся жизни. Сказать, что я был удивлен? Нет. Но озадачен, как сам Женька принял информацию. Сафронов сам еще раз посмотрел на экран, улыбнулся, а в его взгляде проскочили искорки радости. «Представляешь, сделал ей ребенка!» «Поздравляю!» «Да?» — кивнул он. «Ладно, дела не ждут». Сафронов потушил сигару в пепельнице, затем поднялся. «Пойду и сделаю сюрприз Аньке. Раз она не смогла, значит, ей придется смириться с тем, что смог я». «Жестоко ты с ней!» — оскалился я. А Женька пожал плечами, всем видом говоря, что это его обыденное состояние. «Будет уроком!» — подмигнул он. «Давай, Аврору поднимай на ноги. Девчонка-то ни в чем не виновата. Что ей жизнь так лечить А с Фроловым будь аккуратнее. Да и, наверное, проверь своих, Марат. Кажется, в твоей берлоге завелся крот». Опасливо глядя на меня, Сафронов все же не побоялся сказать о том, что подумал я сам. «А тебе хорошо отдохнуть. Постараюсь без тебя не вляпаться куда». Я тоже поднялся на ноги, едва чувствуя землю под ними. Не брезгуя моими окровавленными руками, Сафронов протянул руку, и я ответил взаимностью, крепко сжимая ладонь друга. «Если что, я на связи. Держи меня в курсе о состоянии девчонки». «Обязательно».